Я не хотела встречаться с Арионом после вчерашнего, поэтому заперлась в покоях и стала выжидать, пока они с Элестой уедут. Лежала на кровати, крутила в руках кинжал и прислушивалась к каждому звуку. Сначала было слышно, как суетятся слуги, набивая экипажи баулами и саквояжами, а ближе к обеду поднялся шум в покоях Элесты. Я слышала ее резкие раздражительные выкрики. Похоже, блондинка нервничала перед дорогой. Но вот со двора донесся голос Ориона, отдающий последние указания. Я вздрогнула, и вся превратилась в слух. В груди тут же заныло, и горько, и сладко. Ему отвечал Беларус. значит, генерал решил оставить духа за главного. Но я не прислушивалась к словам. Я впитывала сам голос. Пила его звуки, как чистую воду, и не могла оторваться. Пока моя рука не жала лезвие. Оно легко, почти беспрепятственно вошло в мою плоть. Сразу нахлынула боль, неприятная, хоть и недолгая. Я надеялась, что она заглушит другую, ту, что разъедала меня изнутри. Голос Ориона резко оборвался. Дарк будто что-то почувствовал и замолк. Я мстительно улыбнулась. Раскрыла окровавленную ладонь, равнодушно глядя, как затягивается порез. Зато в голове стало легко и пусто. «Не спускай с нее глаз», — снова заговорил Орион. На этот раз в его голос закралась тревога. «Он тревожится за меня? Какая нелепица!» Шум снизу подсказал, что листа наконец-то соизволила выйти и спуститься на улицу. Я уже приготовилась услышать, как хлопнет дверца кареты, и кортедж тронется с места. Но услышала рев инкардов и пронзительный женский визг. Визжала лесто Меня как ветром снесло с кровати. Я в три прыжка пересекла комнату и прилипла к окну. А Внизу разворачивалась настоящая драма. Инкарды бесновались. С пеной у рта, рыча и хрипя они рвались вперед и были похожи на стаю собак, окруживших дворовую кошку. А Элеста, та самая кошка, цепилась в Ориона и продолжала визжать на одной ноте. «Что происходит?» Збешенный голос генерала перекрыл этот гам. Причем Орион не кричал, он рычал. «Унгарх! Что с инкардами?» К нему подбежал Дарк из сопровождения. Судя по плюмажу на шлеме, это был капитан Ньордов. Он что-то заговорил, но я слышала только Ориона. Только его голос, глухой, рычащий от бешенства, раздавался так четко, будто мой муж стоял прямо здесь. «Рядом со мной». «Это невозможно!» – процедил он, выслушав капитана. «Невозможно! Им что-то подсыпали или...» Подняв голову, Рион бросил сбешенный взгляд на окна, за которыми я стояла. Отпрянуть я не успела и поэтому решила не прятаться. Пусть видит, что я наблюдаю за ним. «Ведьма». Его губы остались сжатыми, но я ясно услышала каждое слово. «Проклятая ведьма! Это все твоя магия!» Резко отведя взгляд, он подхватил вздрагивающую и всхлипывающую Элисту на руки. Затем он дал приказ: Достаньте лошадей для моей шами, отправьте людей в ближайший город. Сейчас же.